Фотомодели? Ну, чтоб их фотомоделями назвать, нужно очень много водки выпить, заржали мужики. Золотой ведь страшнее войны. А бабы нынче меркантильные. Попробуй замани ту модель к толстяку, да в однушку панельную. Самые обычные овцы к нему ходят. Скромненькие такие по возрасту в районе Тридцатника. Тоже, наверное, лапшу им вешал как Надьке, что бесплатное портфолио сделает. Хмыкнул про себя Дима и продолжил свой допрос. А Золотой еще и в однушке живет? Ага, да еще вся убитая. С удовольствием сообщили ему. Но зато на какой машине ездит Мерседес навехонький. Ох и трясется над ним. У подъезда даже на пять минут не оставит, только в гараже. Деловой такой, ухмыльнулся один из выпивок. Дама привезет, у подъезда высадит. Пакеты я вручит и говорит строго. — Квартира 42. Давай там хозяйничай. Я через двадцать минут вернусь, чтоб стол был накрыт. Информация внушала оптимизм. И дорожка, что вела от гаражей к дому, услужливые соседи Золотого показали, располагалась чрезвычайно удачно для первого знакомства вдоль глухой стены, узенькая, под сенью деревьев. Лучшее место, где можно попросить закурить, в том, конечно, случае, если ему повезет, и фотограф сегодня приедет ночевать в Биберево. Звезда появилась на тропинке, как и положено светским людям, почти в полночь. У Димы от вечернего холода уже зуб на зуб не попадал. Надежка рассказывала, что при ней золотой выступал с исключительным достоинством надменная санка, важная поступь снисходительный поворот головы. Однако здесь, в ночном окраинном районе, фотограф выглядел довольно жалко, семенит, по сторонам опасливо поглядывает. «Будь я собака, обязательно бы такого укусил», решил Полуянов. И выступил из темноты золотому навстречу. Тот шарахнулся, прижался к стене, на лице искренняя надежда, что пронесет. Герги Васильевич». — мягко произнес Дима. — А я к вам. — Кто вы такой? Я вас не знаю, — возмутился фотограф. И бочком-бочком Полуянова обойти попытался, не смог. Я не разговариваю на улицах с посторонними. Если я вам нужен, у меня имеется сайт, электронная почта. Пишите, я вам назначу встречу. Уже писал и звонил, — хмыкнул журналист. — Вы не ответили. — А мне очень нужно с вами поговорить. — Об Ирине. «А какой еще? Ирине!» — визгливо выкрикнул толстяк. Его пальцы колбаски сжались в кулаке, лицо исказило гримаса, глаза заметались. Первая реакция радовала. Полуенов сделал шаг вперед, Золотой сразу спрятал руки за спину, отступил и повторил затравленно. — У меня тысячи знакомых, Ирин, и Марин, и Юлечек, и Катиник, и я не собираюсь обсуждать никого из них, тем более с вами. — А вот я собираюсь обсудить. — ласково проговорил журналист. — Ирину по фамилии Стеклова. — Вы с ней знакомы? — Ну, допустим, знаком. Но это не повод караулить меня ночью, врываться в мою личную жизнь. Вновь осмелел фотограф и даже попытался сдвинуть Диму с узкой дорожки. Что ж, сам нарвался. Полуянов взял толстяка за грудки, встряхнул, совсем не сильно приблизил свое лицо клоснящейся. «Дрожащая физиономия!» «Тренершу мертвую ты вместе со Стекловой фотографировал?» «Ты снимал, Ирина свет выставляла?» «Да как вы, да как ты смеешь?» Фотограф неожиданно резким рывком стряхнул Димина руки. Полуянов уже размахнулся, чтобы залепить ему профилактически в челюсть, но Золотой не слишком умело отпрыгнул и торопливо заговорил. «Эй, парень, ты только не горячись!» У меня своя свадьба, у Стекловой своя. — Да неужели? — иронически заметил Полуянов. — А, по-моему, вы ее гуру, и она вам во всем подражает. Дима откровенно блефовал, но, кажется, попал не пальцем в небо, а в точку. — Ну да, я ее учил, — буркнул Золотой, — потому что она, как банный лист, пристала. Ну и выучил на свою голову. — Расскажите? — — мягко попросил Дима. — А что рассказывать? Ошибся я. Нельзя было ее к теме смерти даже близко подпускать.